Глава 23. Этих двоих можно было принять за кого угодно, только не за полицейских. Учителя, медики — вот первое, что приходило в голову. Ну, конечно, если не обращать внимания на пистолеты. — Значит, ропер передумал? — спросил я. Мы сидели в кухне за столом. Софи готовила ужин из купленных продуктов. — Какой ропер? удивился Миллер. «Инспектор Роупер, правая рука начальника полиции». «Мы так высоко не летаем. Нами командует старший следователь Нейсмит. Велел собрать вещи и ехать сюда. А почему, зачем, нас не касается». Ник Миллер оказался парнем улыбчивым и общительным. Он начал рано сидеть, но это его не старило. Кросс выглядела моложе, думаю, ей еще не перевалило за тридцать. Она вела себя не так активно, как напарник, но ее молчание странным образом подбадривало и успокаивало. «Долго вы здесь пробудете?» — поинтересовалась Софи, положив нарезанный лук в сковороду. Я видел, что она успокоилась. Бояться больше было нечего. «Сколько положено!» — ответил Миллер. «Не беспокойтесь, путаться у вас под ногами мы не станем». «Правда, поить и кормить нас придется», — он улыбнулся. «Прежде чем класть мясо, надо хорошо прожарить лук». «Может, вы сами станете к плите?» — шутливо возмутилась Софи. «Нет, готовить еду в мои обязанности не входит, но я на четверть итальянец и в кулинарии разбираюсь». София обратилась к его напарнице. «Он всегда такой?» Мне показалось, что белокурая Стефани... улыбнулась хотя на самом деле выражение на ее лице не изменилось васильковые глаза были внимательными ник ты неисправим миллер нахмурился с притворной обидой а что я такого сказал вероятно в их обязанности входила и психотерапия человека легче охранять когда он спокойный а не шарахается от каждой тени а софия определенно успокоилась Радоваться этому мне мешала встреча с Терри. Я позвонил Роуперу, оставил на автоответчике короткое сообщение, не вдаваясь в подробности. Если захочет узнать больше, то позвонит. Поговорить с Софией об этом удалось, когда телохранители оставили, наконец, нас одних. «Они славные, правда?» — весело заметила она, помешивая готовящийся на медленном огне соус к макаронам. В кухне пахло чесноком и помидорами. Таких полицейских я не встречала. Они явились через час после вашего отъезда. Сначала я подумала, что это туристы заблудились, но они показали документы и объяснили, что их прислал Нейсмит. Представляете? Да. Софи перестала мешать ложкой в кастрюле и посмотрела на меня. Вы какой-то не такой. Что-нибудь случилось? я только что виделся с терри Коннорсом. она замолчала повернувшись к плите и что он на сей раз придумал среди прочего рассказал о вашем романе неужели а я не догадывался я не видел ее лица она стояла ко мне спиной мешала ложкой в кастрюле во первых ничего особенного у нас не было а во вторых Это давно закончилось. Я молчал. Софи произнесла. И к тому, что происходит сейчас, это отношение не имеет. Уверены? Она вспыхнула. В любом случае, это не ваше дело. Почему я должна вам все рассказывать? Если это не мое дело, то не надо было звонить и просить о помощи. А теперь та игра, которую затеял Терри, задевала нас обоих. Соус в кастрюле булькал и пузырился. «Помешайте, а то подгорит», — сказал я и пошел наверх. Моя сумка была почти собрана. Я бросил в нее оставшиеся вещи. Тащиться в Лондон не хотелось, но еще меньше было желания оставаться тут. Софи под охраной, значит, я больше не нужен. Я поднял сумку и... Встретился взглядом с Софи. Она вошла без стука. «Что вы делаете?» «Собрался уезжать». «Сейчас?» «Да, с вами два вооруженных охранника, так что все в порядке». «Дэвид». Она закрыла глаза и потерла виски. «Терри Коннорс не унимается. По-прежнему строит козни. Да, мне следовало вам рассказать о наших прошлых отношениях, но я не решалась. Тут нечем гордиться». У нас все получилось как-то неожиданно. С моей стороны это было глупым увлечением. А он убеждал меня, будто расстается с женой, оформляет развод. Когда я осознала, что это ложь, сразу порвала с ним. Вот и все. И как давно с ним виделись? Очень давно. Клянусь. Софи приблизилась ко мне. Прошу вас, останьтесь на ночь. Если завтра... «Захотите уехать, обещаю, что не стану вас задерживать. После некоторых колебаний я поставил сумку на пол». «Вот так правильно». Софина мгновение прижалась ко мне и исчезла за дверью. Ужин прошел доброжелательно и спокойно, в основном благодаря Миллеру. Он не переставал подшучивать, рассказывал анекдоты, которых знал множество. Напарница говорила мало. Улыбалась его шуткам. К лазаньи София открыла бутылку вина. Полицейские вежливо отказались, а мы с софи выпили. Звонил Нейсмит, проверял, все ли в порядке. Я взял трубку у Миллера и спросил, «Есть новости о Монке?» «Пока нет», — ответил он. Я выразил удивление, что прислали охрану. «Ведь утром Роупер не собирался этого делать». «Старший следователь не инспектор Роупер, а я», — усмехнулся Нейсмит, — «на телефонной трубке в кабине автомата, откуда вам звонили ночью, обнаружены отпечатки пальцев Монка. Так что вы были правы. Это он. Я решил принять необходимые меры». «Замечательно. Только от Симза я подобного не ожидал». Он замолчал. «Начальник полиции человек занятой». и совсем не обязательно его беспокоить по разным мелочам. Иными словами, Симс об этом не знает. Также было ясно, что между ними согласия нет. Оставалось надеяться, что это не помешает делу. — Я прислал к вам самых лучших полицейских, — продолжил Нейсмит, — с четкими указаниями, как действовать в случае тревоги, и вы обязаны подчиниться любым их приказам. Никаких возражений, ясно? За ужином Омонке мы не сказали ни слова. Вскоре полицейские проверили дом, задернули на окнах шторы, чтобы никто снаружи не мог заглянуть, и уселись по обе стороны от Софи. Миллер ближе к двери, Крос к окну. Софи постоянно подливала вина в свой бокал. — Вы давно служите в полиции? — поинтересовалась она. — Да, — ответил Миллер. — И всегда работаете вместе? «Нет, это зависит от задания». «От задания», — задумчиво проговорила Софи и со стуком поставила свой бокал на столик. «Я понял, что она пьяная». «Ну, я имела в виду, что вы... мы просто работаем вместе», — объяснила Стефани Кросс. «А, просто коллеги. Понимаю». София взмахнула рукой в сторону пистолетов в кобурах. «Их, наверное, неудобно носить». Миллер улыбнулся. «Мы привыкли. Можно посмотреть?» «Лучше не надо». Миллер был по-прежнему добродушен. Кросс спокойно смотрела на Софи, но я осознавал, что эти вопросы им не нравятся. А вот Софи ничего не замечала. «Вы когда-нибудь применяли оружие?» «Ну, я имею в виду, стреляли в преступника?» Тут я не выдержал. «Софи, законный вопрос», — проговорила она с хмельной беззаботностью. «Если монк войдет сюда, вы смогли бы его убить?» Миллер и Кросс переглянулись. «Будем надеяться, что он не войдет. А если такое случится?» «Хотите кофе?» — спросил я. Миллер кивнул. Софи прищурилась. Кофе? Да-да, конечно. Извините. Я встал, чтобы сварить его. Нет, лучше я. Софи сделала попытку подняться и, покачнувшись, ухватилась за стол. Ой, я поддержал ее. Она была бледная. Пробовала улыбнуться, но это у нее получилось плохо. — Ничего, вино. — Может, ляжете в постель? — предложил я. — Да, пожалуй. Я повел ее наверх. В спальне она сразу упала на кровать. — Вам плохо? — спросил я. — Не знаю, — отозвалась Софи. — Слабость и кружится голова. Я сама виновата. Целый день ничего не ела, а потом выпила вина. От этого вам бы вообще следовало воздержаться. Вы пока не оправились от сотрясения. — Ничего, вы высплюсь, и утром все будет в порядке. Она слабо улыбнулась. — Идите к ним, угостите кофе. Видите, какая я скверная хозяйка. Я спустился в кухню. Миллер и Кросс о чем-то говорили, но при моем появлении замолчали. Миллер с рацией в руке, отодвинув штору. Вглядывался в окно. Крос мыла посуду в раковине. Как она? спросил Миллер. Ничего, отоспится, ответил я. Что-нибудь случилось? Нет, просто проверка. Он сунул рацию в карман. Предложение о кофе остается в силе? Разумеется. Я поставил чайник на плиту, насыпал в три чашки растворимый кофе. Я не буду, спасибо, сказала крос. «Стефани не пьет ни чая, ни кофе», — пояснил Миллер. «Считает кофеин ядом, а о сахаре даже не упоминайте. Что касается меня, то мне две ложки, пожалуйста». Кросс закончила мыть посуду и направилась к двери. Время совершить обход. Я посмотрел на Миллера. Она выйдет на улицу одна? «Не, только проверит запоры на дверях». «Так ведь вы уже проверили». «Еще раз не повредит». Он сказал это шутя, но я понял, что они не полагаются на удачу. Я протянул ему чашку с кофе. «Можно вас спросить?» «Пожалуйста. Что будет, если здесь появится монк? Он подул на кофе, чтобы остудить. «Придется нам оправдывать свое жалование». «Вы знаете, насколько он опасен?» «Да, и мы его остановим, не беспокойтесь». Миллер глотнул горячий кофе и поморщился. если вас смущает стефани то напрасно она сможет постоять за себя не сомневаюсь но все равно вы чувствовали бы себя спокойнее если бы сюда прислали двух мужчин верно мне не хотелось в этом признаваться но миллер был прав как могла бы стефани кросс с ее комплекцией противостоять такой громадине как монк вы не встречались с монком а я встречался «Он насильник, убийца, это нам известно», — Миллер оставил шутливый тон и говорил серьезно. «Но Стефани стреляет лучше меня, и у нее черный пояс карате. Был такой случай, когда она еще носила форму. Один чокнутый вырубил напарника и бросился на нее с ножом. Рост у него был более двух метров и вес девяносто килограммов. Стефани отобрала у него нож, повалила на пол и надела наручники без всякой помощи. И это было еще до того, как она получила третий дан карате. По тону и выражению лица Миллера было ясно, что он гордится своей напарницей, и я подумал, что, вероятно, они не просто коллеги. — Наша задача — не арестовать Монка, а защитить Софи, — продолжил он. — При первых же признаках опасности мы увезем вас обоих. А что касается Монка, то сомневаюсь, что он пуленепробиваемый. Миллер весело подмигнул. Жаль, что Стефани помыла посуду, а то мне нечем заняться. Когда Стефани вернулась, я отправился к себе, удивляясь, неужели они проведут ночь вот так, сидя за столом, друг против друга. Миллер заверил меня, что спать им не положено, во всяком случае ночью. У двери Софии я остановился и прислушался. Тихо. Значит, она спала. В своей комнате я подошел к окну, не включая свет. Туман сделал беззвездную ночь непроницаемой. Там ничего не было видно, одна чернота. Я повалился на кровать в одежде, но, несмотря на усталость, заснуть не мог. Видимо, в моей кровеносной системе циркулировало слишком много адреналина. Мне бы расслабиться, и там внизу дежурят двое вооруженных полицейских. а у меня почему-то на душе тревожно и печально, будто я жду чего-то плохого. Да они расправятся с Монком, он и моргнуть не успеет. Миллер прав, пуля возьмет любого преступника, даже самого опасного. Я смотрел в темный потолок, думая о Монке, о Симзе и Уэнрайте, о Софи и Терри. Когда веки, наконец, оттяжелели, мне показалось, я кое-что понял. Меня разбудил Миллер. Он стоял у кровати с фонариком в руке. «Вставайте, надо уходить». Щурясь от света, я сел в постели. «Что случилось?» «Сюда направляется Монк," ответил Миллер будничным тоном и двинулся к двери.